Все зашептались. Она подождала, пока шепот стихнет, и продолжала. «Повторяю, завтра присутствовать должны все. Пока вы свободны, господа». Кэлен повернулась и направилась к выходу. Она не узнавала лиц воинов, стоявших на страже. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Зед рассказывал ей, что чуть ли не вся дворцовая стража погибла во время налета тхреанцев. и все же ей было бы приятно увидеть знакомые лица. В центральной части дворца исповедниц была огромная лестница. Свет проникал сюда сквозь стеклянную крышу, посреди лестницы огромная площадка, и отсюда расходятся коридоры. Арка входа в каждый коридор украшена медальоном с портретом одного из прежних правителей различных стран Срединных земель. Перила, сделаны из того особого желтого камня, которые как бы светятся изнутри. На гранитных подставках установлены золоченые светильники. На центральной площадке были также статуи восьми матерей-исповедниц. Лестницу сооружали почти 40 лет, причем за счет Кельтона, в качестве частичной компенсации за отказ кельтонских властей вступить в Союз Срединных Земель, что привело к войне. Тогда же решили, что медальонов с портретами Кельтонских правителей не будет. Но ну, теперь Кельтон был могущественным и полезным членом союза, и Келлин считала, что глупо наказывать людей за грехи предков. Она немного постояла на центральной площадке и стала подниматься выше. Наверху, у входа в коридор, который вел к ее комнате, собрались служанки. Все поклонились матери-исповедницы. Она подумала, как это должно быть нелепо выглядит, когда три десятка нарядных, аккуратно причесанных, чистеньких служанок кланяются женщине в грязной одежде и шкур, несущей лук и тяжелый мешок. Значит, о ее возвращении уже стало известно всем. «Благодарю вас, дети мои», — сказала Кэлен. Они расступились, пропуская ее, и тут же начались вопросы. Не желает ли мать-исповедница принять ванну, не желает ли сделать массаж, не желает ли сделать прическу, не желает ли принять посетителей, не пожелает ли выслушать советников, написать несколько писем, и все в таком же роде. Кэлен обратилась к домоправительнице. «Бернадетта, я хотела бы помыться с дороги. Больше ничего не нужно». Две служанки тут же бросились исполнять ее пожелание. Домоправительница Бернадетта посмотрела на наряд Кэлен. «Не желает ли мать-исповедница почистить или починить что-нибудь из своей одежды?» Кэлин вспомнила про голубое платье, которое лежало в мешке. «Кажется, кое-что действительно надо почистить». Она вспомнила о том, что почти вся ее одежда перепачкана в крови во время недавних сражений, и добавила. «По-моему, многие вещи также нуждаются в стирке». «Хорошо, мать-исповедница. Не приготовить ли белое платье для сегодняшнего вечера, мать-исповедница?» «Для вечера?» Домоправительница Бернадетта покраснела. «Курьеры уже посланы в королевский ряд, мать-исповедница. Все хотят поздравить мать-исповедницу с возвращением». Кэлен застонала. Она смертельно устала, и ей вовсе не хотелось устраивать прием, говорить гостям светские любезности, а также выслушивать прошения о представлении определенных сумм. Причем просители клялись, что они не ищут особой выгоды, но лишь хотят как-то выкарабкаться из неприятного положения, в котором они оказались волею обстоятельств. Домоправительница посмотрела на нее с укоризмой, как это бывало, когда Кэлен была маленькой. Бернадетта словно хотела сказать, «У тебя есть обязанности, и я надеюсь, ты отнесешься к ним, как подобает при твоем звании». На самом же деле она сказала, «Все с нетерпением ожидали возвращения матери-исповедницы и будут счастливы видеть ее в добром здравии». Кэлен позволила себе усомниться в этом. Очевидно, домоправительница имела в виду другое. Кэлен следует дать всем понять, что мать-исповедница жива и на своем месте. Она вздохнула. «Разумеется, Бернадетта, спасибо, что напомнила мне о любви ко мне людей и о том, что они беспокоятся обо мне». Домоправительница улыбнулась и склонила голову. «Да, мать исповедница». Когда остальные служанки разошлись, Кэлем тихо сказала. «Я помню то время, когда ты могла бы шлепнуть меня, чтобы напомнить мне о моих обязанностях».